Принудительная стерилизация Братья-егеры были солидарны в том, что элдийский вопрос нужно как-то решать. Поэтому оба они тянулись к истинной силе прародителя, дарованной шифтером, чтобы изменить мир к лучшему. Но поскольку оба они были элдийцами, то не были согласны с вариантом решения, предложенным Марлийской империей, а именно полным уничтожением всей элдийской расы. При этом Зиг, воспитанный так или иначе в рамках имперской пропаганды, находил для себя возможным при помощи силы Титана-прародителя в один миг стерилизовать всех элдийцев, чтобы они прожили свою жизнь до конца, даже самые маленькие на данный момент дети, но никогда бы не смогли произвести на свет потомство и взрастить собственных детей. В каком-то смысле да, Это бы прервало бесконечный круг ненависти, где сыновья мстят за убитых отцов с обеих сторон конфликта, никак не приближая его к завершению. Но, с другой стороны, чем решение о стерилизации лучше полного уничтожения расы военными силами Марлийской империи? По-настоящему сложный вопрос заключается в том, что гуманнее уничтожение в бою, или обречение на жизнь без потомства, где человек проживёт десятилетия с осознанием того, что он последний в своём роде. Ведь именно эти два варианта и применялись нацистами к неправильным людям в нашей с вами реальной истории. И поскольку о политике истребления мы уже с вами поговорили, теперь разберёмся с принудительной стерилизацией, которая тоже имела место в истории. Для того, чтобы разобраться с причинами этой ужасной практики, нужно разобраться в идеологических причинах того, что огромная часть населения Земли объявлялась нацистами неправильными и ненужными обществу. Идеология нацистской Германии ставила в центр биологическое улучшение немецкого народа путём селективного выведения в людях нордических или арийских черт. Эта политика использовалась для оправдания принудительной стерилизации и массовых убийств тех, кого считали нежелательными. Исследования лженауки Евгеники в Германии до и во время нацистского периода были похожи на исследования в Соединённых Штатах, которые в значительной степени вдохновляли их. Однако их известность резко возросла под руководством Адольфа Гитлера когда богатые сторонники нацистов начали вкладывать в них значительные средства. Впоследствии программы были сформированы так, что могли дополнять нацистскую расовую политику. В немецком языке понятие «евгеника» было в основном известно под термином «расенхюгейна» или «расовая гигиена». Евгеника, от греческого «хороший, благополучный» и «рождённый, возникший, растущий, выросший», Это набор верований и практик, направленных на улучшение генетического качества человеческой популяции. Исторически Евгеника изменяла частоту проявления различных человеческих генов, подавляя плодовитость людей и групп, предположительно являющихся низшими или способствуя плодовитости тех, которые предположительно являются высшими. История Евгеники началась в конце XIX века, когда в Соединённом Королевстве возникло популярное евгеническое движение, которое затем распространилось на многие страны, включая США, Канаду, Австралию и большинство европейских стран. Например, Швецию и Германию. В этот период многие политики поддерживали евгенические идеи, Поэтому многие страны приняли евгеническую политику, направленную на улучшение качества генетического фонда своих популяций. Хотя евгеника возникла как прогрессивное общественное движение, в современном использовании этот термин тесно связан с научным расизмом. Научный расизм иногда называемый биологическим расизмом, является псевдонаучным убеждением, что человеческий вид делится на биологические различные расы и что существуют эмпирические доказательства, подтверждающие или оправдывающие расовую дискриминацию, расовую неполноценность или расовое превосходство тех или иных групп. До середины XX века научный расизм был принят во всем исследовательском сообществе, но современный академический консенсус отвергает научный расизм как несовместимый с современными генетическими исследованиями, Сейчас разделение человечества на биологически отдельные группы, а также присвоение этим группам определенных физических и умственных характеристик путем построения и применения соответствующих объяснительных моделей называется обыкновенным расизмом, без лженаучной подоплеки. Целями убийств, в соответствии с политикой нацистской Евгеники, были в основном люди, живущие в частных и государственных учреждениях, идентифицированный как «жизнь, недостойная жизни». К ним относились заключенные, дегенераты, диссиденты и люди с врожденными когнитивными и физическими нарушениями, которые просто считались слабоумными. Фактически диагноз слабоумия был основным ярлыком, одобренным при принудительной стерилизации, включающей людей, которым врач поставил диагноз, или которые попросту казались эпилептиками, шизофрениками, маниакально-депрессивными, биполярными, страдавшими ДЦП или мышечной дистрофией, глухими, слепыми, гомосексуалистами, а также любых других людей, считавшихся праздными, безумными, или слабыми по признаку слабоумия. Все они были кандидатами на устранение из цепи наследственности. Более 400 тысяч человек были стерилизованы против воли, в то время как до 300 тысяч убиты в рамках программы эвтаназии «Актион Т4». Ещё тысячи умерли от осложнений после принудительных операций. В большинстве своём — женщины от принудительной перевязки маточных труб. В июне 1935 года Гитлер и его кабинет составили список из семи новых указов, в котором номер пять был об ускорении исследования стерилизации. Попытка уменьшить переполненность психиатрических больниц, по сути, сыграла значительную роль в решении Германии ввести обязательную стерилизацию, а позднее и убийство психиатрических пациентов. Письмо Гитлера, разрешающее программу убийства психически больных, датировано 1 сентября 1939 года, днём вторжения немецких войск в Польшу. Хотя программа официально так и не стала законом, Гитлер гарантировал юридическую неприкосновенность всем, кто принимал в ней участие. Нужно ли говорить о том, насколько тупиковыми являются данные бесчеловечные воззрения? Надо ли напоминать, что большинство из причисляемых нацистами к нежелательным категориям людей способны были вести полную социальную жизнь и быть полезными обществу по мере своих возможностей? Стоит ли говорить, что люди, лишенные зрения, добивались невероятных высот, вспомнить хотя бы Рея Чарльза, ставшего известным на весь мир музыкантом? Стоит ли говорить о том, что медицина в любой момент может совершить скачок, который позволил бы ей исцелить старые недуги новыми способами? Ведь многие болезни ещё так мало изучены и до сих пор остаются во многом загадкой для современных врачей. Достаточно вспомнить знаковую историю южноафриканца Мартина Писториуса, который родился 31 декабря 1975 года и страдал синдромом запертого человека, не имея возможности двигаться и общаться в течение 12 лет. Синдром запертого человека, также известный как псевдокома, Это состояние, при котором пациент находится в сознании, но не может двигаться или общаться вербально из-за полного паралича почти всех мышц тела, за исключением вертикальных движений глаз и моргания. Именно благодаря этим проявлениям и возможно построить с пациентом общение. В нацистской Германии он был бы обречен. В реальности же его история сложилась куда более удачно — Долгое время он не мог общаться с другими людьми, пока его опекун Вирна Вандерволд не заметила, что он может использовать глаза, чтобы отвечать на её слова. Она отправила его в Центр дополнительной и альтернативной коммуникации в Университете Притории для тестирования, которое подтвердила, что он был в сознании и всё понимал. Затем родители подарили ему речевой компьютер, и он начал медленно восстанавливать некоторые функции верхней части тела. В 2008 году он познакомился со своей будущей женой Джоанной через свою сестру Ким, а в 2009 году они поженились. Он написал автобиографию в соавторстве с Меган лойд Дэвис под названием «Мальчик-призрак», которая была опубликована в 2011 году. К тому времени Писториус восстановил ограниченный контроль над головой и руками, но ему всё ещё нужен был речевой компьютер, чтобы общаться с другими. В 2018 году было объявлено, что пара ждёт ребёнка, и Писториус занимается гонками на инвалидной коляске. Сейчас Мартину Писториусу 48 лет. Он работает внештатным веб-дизайнером и разработчиком. Разве такой человек бесполезен для общества? Разве он заслуживает смерти? Разумеется, нет. В своем тщеславии нацисты напрочь позабыли о главном вопросе — кто вы такие, чтобы решать, кому жить, а кому умереть? Вот в чем самая главная опасность расизма и нацизма, которая, к сожалению, постоянно нависает над человеческим обществом, как «дамоклов меч». Именно поэтому своим произведением Исайяма будто бы говорит нам, а что, если бы эти люди не провалились в пучины национализма, а выбрались из него? Что, если бы история пошла по-другому? Ведь, в конце концов, Эрен при всём своём могуществе не побеждает войну и не приносит мир. Зато ему удаётся кое-что другое. Он побеждает расовую ненависть, а это дорогого стоит позволив своим друзьям с Спарадиза убить себя, воплощение ужаса и предвестника конца света, олицетворение всего того, чего боялись в алдийцах другие народы, апофеоз их титанической силы, несущей смерти и разрушение, понимая, что в этом страхе никого разубедить просто так не получится, Эрон показал миру всю мощь этой силы, прежде чем позволил таким же, как он сам, но сделавшим другой выбор, победить Он избавил мир от силы титанов, сделав всех людей, вне зависимости от происхождения, равными, и так принял на себя всю ненависть мира к илдийцам, унеся ее с собой в могилу. Однако действительно ли нужно было уничтожать 80% человечества, чтобы победить расовые предрассудки? Полагаю, здесь Исайяма пытался предложить нам гротескную метафору о том, что только Вторая мировая война показала человечеству в реальной истории весь ужас, к которому может привести расизм, расовая политика и расовая же сегрегация. Холокост, лагеря смерти, план Мадагаскар — разве всего не было достаточно человечеству, чтобы понять, чего стоит эта ненависть?